На следующее утро, когда он проснулся, ему стало стыдно за вчерашний день. «Мое счастье, мое спокойствие в опасности!» Он почти решил написать генеральному прокурору просьбу, чтобы к нему никого не пускали. «О Фуке», — вспомнил он, — «если он решится приехать в Бизансон, как это огорчит его!» Уже почти два месяца он не вспоминал о Фуке. В Страсбурге я был дурак-дураком. Мысли мои не подымались выше воротника мундира. Воспоминание о Фуке сильно заняло его и несколько трогало. Он в волнении стал ходить по камере. Вот я окончательно спустился на двадцать градусов ниже уровня смерти. Если это малодушие усилится, лучше будет убить себя». как обрадуются все эти аббаты-малоны и Вально, если я умру как подлец. Приехал Фуке. Этот простодушный добряк был вне себя от горя. Он не думал ни о чем, кроме того, как продать все свое имущество, подкупить тюремщика и устроить Жульену побег. Он долго говорил ему о бегстве Делла «Ты огорчаешь меня», — сказал ему Жульен. «Господин де Лавалет был невинен, а я виноват. Ты невольно заставляешь меня думать об этом различии». «Но неужели же правда? Ты готов все продать?» — спросил Жульен, вдруг возвращаясь к своей подозрительности и наблюдательности. Фуке обрадовался, что, наконец, его друг обратил внимание на его главную мысль — и начал ему подробно высчитывать все, что он может выручить с каждого из своих участков. «Что за восхитительный порыв у деревенского собственника!» — подумал Жульен. «Сколько сбережений, сколько мелкого скряжничества, при виде которого я часто краснел! Всем этим жертвует он ради меня!» «У молодых красавцев, читающих Рене, которых я видел в особняке де Конечно, нет его смешных недостатков, за исключением, может быть, тех, кто еще совсем молод, получил богатство по наследству и не знает цены деньгам. Кто из этих прекрасных парижан способен на такую жертву? Позабыв все ошибки речи, нелепые жесты Фуке, Жульен бросился его обнимать. Никогда еще провинция, в сравнении с Парижем, не ставилась так высоко. Фуке, увидя восторг в глазах своего друга, щел это за согласие на бегство. Это проявление величия вернуло Жульену всю твердость, которая его лишила посещения господина Шелана. Он был еще очень молод, но, по-моему, у него были хорошие задатки. Вместо того, чтобы идти от нежности к хитрости, подобно большинству людей, С возрастом он приобрел бы доброту и излечился бы от своей безумной подозрительности. Но, впрочем, к чему эти тщетные предсказания?